Лиссабонские интеллектуалы называют улочки Байру-Алто своим флит-стритом, потому что именно здесь расположены редакции ведущих газет. Любители традиционной кухни – курфюрустен тендамом ибо нигде так вкусно не кормят, как у Сантуша или Марио. Владельцы старинных ресторанов, где все сохранено так, как в начале прошлого века, только кухню перестроили, сделав ультрасовременной. Тот, кто любит настоящий черный виноградный сок и ангольский кофе, любовно называет этот уголок Монпарнасом. За уютными столиками кафе располагаются безденежные артисты, голодные художники, американские туристы и местные миллионеры. Именно здесь-то Спарк и посоветовал Джону Флексу установить камеру, а еще лучше две На тот случай, если ситуация примет неожиданный оборот, и объект решит бежать или станет сопротивляться слишком уж рьяно, откажет одна или собьют ненароком, есть надежная страховка, работает вторая. Материал будет на сливочном масле, никакой химии.